Отдел 6. Мы — ученые. 204. Рискуя, что и здесь морализирование окажется тем, чем оно было всегда, и именно безбоязненным «mon trés демонстрированием собственных ран, по выражению Бальзака, я отваживаюсь выступить противником того неподобающего и вредного смещения рангов, которое нынче грозит произойти между наукой и философией совершенно незаметно и как бы со спокойной совестью. Полагаю, что нужно иметь право высказывать свое мнение о таких высших вопросах ранга на основании своего опыта. А опыт, как мне кажется, значит всегда скверный опыт, чтобы не говорить, как слепые о цветах, или, как женщины и художники говорят, против науки. «Ах, это скверная наука!» – вздыхают они, покорные своему инстинкту и стыдливости. Она всегда разоблачает. Провозглашение независимости человека науки – Его эмансипация от философии есть одно из более тонких следствий демократического строя и неустройства. Самопрославление и самопревозношение ученого находится нынче всюду в периоде полного весеннего расцвета. Однако это еще не значит, что самовосхваление в этом случае смердит приятно. «Долой всех господ!» Вот чего хочет и здесь инстинкт Черни. И после того, как наука с блестящим успехом отделалась от теологии, у которой она слишком долго была служанкой, Она стремится в своей чрезмерной заносчивости и безрассудстве предписывать законы философии и со своей стороны разыгрывать господина, что говорю я, философа. Моя память, память человека науки, с позволения сказать, изобилует наивными выходками высокомерия со стороны молодых естествоиспытателей и старых врачей по отношению к философии и философам, не говоря уже об образованнейших и спесивейших из всех ученых, а о филологах и педагогах, являющихся таковыми по призванию то это был специалист и поденщик, инстинктивно оборонявшийся вообще от всяких синтетических задач и способностей, то прилежный работник, почуявший запах отиум и аристократической роскоши, в душевном мире философа и почувствовавший себя при этом обиженным и униженным, то это был дальтонизм утилитариста, не видящего в философии ничего, кроме ряда опровергнутых систем и расточительной роскоши, которая никому не приносит пользы, то на сцену выступал страх перед замаскированной мистикой и урегулированием границ познания, то пренебрежение отдельными философами, невольно обобщавшееся в пренебрежение философией. Чаще же всего я находил у молодых ученых за высокомерным неуважением к философии Дурное влияние какого-нибудь философа, которого они хотя в общем и не признавали, но тем не менее подчинялись его презрительным оценкам других философов, следствием чего явилось общее отрицательное отношение ко всей философии. Таковым кажется мне, например, влияние Шопенгауэра на современную Германию. Проявлением своей неразумной ярости по отношению к Гегелю он довел дело до того, что все последнее поколение немцев порвало связь с немецкой культурой которая была вершиной и провиденциальной тонкостью исторического чувства. Но именно в этом случае сам Шопенгауэр оказался до гениальности бедным, невосприимчивым, не немецким. Говоря же вообще, быть может, прежде всего человеческая, слишком человеческая, короче, духовная убогость самих новейших философов радикальнейшим образом подорвала уважение к философии и раскрыла ворота плебейскому инстинкту. Сознаемся к себе, до какой степени далек От нашего современного мира весь род Гераклитов, Платонов, Эмпедоклов и как там еще не назывались все эти царственные великолепные отшельники мыслей. Сознаемся, что перед лицом таких представителей философии, которые нынче, благодаря моде, также быстро всплывают наружу, как и проваливаются, как, например, в Германии два берлинских льва: анархист Евгений Дюринг и амальгамист Эдуард фон Гартман. Бравый человек науки с полным правом может чувствовать себя существом лучшего рода и происхождения. В особенности же способен заронить недоверие в душу молодого, честолюбивого ученого вид тех философов всякой всячины, которые называют себя философами действительности или калорий. «Позитивистами», ведь в лучшем случае сами они ученые и специалисты, это ясно как день, ведь все они суть «побежденные» и вновь покоренные наукой люди, которые некогда захотели от себя большего, не имея права на это большее, не имея права на ответственность, и которые теперь с достоинством, но питая чувство злобы и мести, являются словом и делом неверие в царственную задачу и царственное значение философии. В конце концов, как же и могло быть иначе? Наука процветает нынче и кажется с виду чрезвычайно добросовестной. Между тем, как то, до чего постепенно принизилась вся новейшая философия, этот остаток философии наших дней возбуждает недоверие и уныние если не насмешку и сострадание. Философия, сокращенная до теории познания, фактически являющаяся не более как боязливой эпохистикой и учением о воздержании, философия, которая вовсе не переступает порога и с мучениями от оказывает себе вправе на вход, это философия при последнем издыхании, некий конец, некая агония, нечто возбуждающее сострадание. Как могла бы такая философия господствовать?